Глава 38 Геракл Алкей смотрел на стратега-Перикла, и на его красивом, строгом лице не дрогнул ни один мускул. Я стояла в полоборота к нему и прекрасно видела, насколько равнодушно он принял слова стратега. А ведь это, по местным меркам, невероятный карьерный рост. Слуга подошел к герою легенд и с низким поклоном вручил вновь свернувшись в свиток лист пергамента. «Неужели ты не рад?» — хитро прищурившись, уточнил Перикл, продолжая восседать на топчине. «Рад? А чего же мне быть нерадостным?» — неохотно выдавил Геракл. «А я все больше ловила себя на мысли, что ему вообще не хочется разговаривать. И делает он это только потому, что иные не привыкли общаться без слов». «А что насчет Аглаи, то тут уж прости. По закону Эллинов она принадлежит от Нархоминидему. И только его брату, который возьмет на себя опеку над семьей и имуществом Минидема, решать, продаст он свою рабыню тебе или нет. Но скорее нет, чем да. Кто откажется от геатроса с третьим Дора? Даже за гору золотых оболов, желающих ты скорее всего не найдешь. После слов Перикла на лице Геракла впервые за все это время промелькнули хоть какие-то эмоции от непонимания до резкого неприятия ситуации. Желваки на челюсти мужчины вздулись и было заметно, что он сильно против такого положения вещей, впрочем, так же, как и я. «Варианты?» — подняв бровь, рублено спросил воин. Перестав сверлить чеканный профиль Алкея, повернулась к Периклу. «Мне срочно нужно услышать ответ на вопрос Геракла». «Иди и предложи себя в качестве мужа, Аглая», — хмыкнул стратег. «В этом случае, скорее всего, ты получишь согласие Джонаса». Он даст ей свободу, припишет к членам своей семьи, и она обязана будет обслуживать их семью бесплатно. Впрочем, как и ты, обеспечивать их защиту. «Два в одном», — хмыкнул Перикл и прилег на лежак. Но Алкей на его слова ничего не ответил. И сердце защемило от обиды, хотя я видела этого человека впервые в жизни, если не считать сны заявь. Они еще о чем-то разговаривали, но я уже не слушала, вся погруженная в мысль о том, что, возможно, Геракл женится на мне. Да ну, какой бред мне в голову лезет! Вот делать такому мужчине больше нечего: жениться на какой-то рабыне. То у него поди какая-нибудь богиня ждет, а тут я, вся такая красивая и особенная. Ступайте, обдумайте мои слова. Утром будет сбор великомудрых мужей, будем голосованием выбирать нового этанарха Афин. А ты готовься, закончил перекал беседу, вырывая меня из задумчивости. Да, кивнул Геракл. Мне нужно отправиться в Грецию, чтобы предупредить войну, не дать персам и шанса ее развязать. Я поплелась следом за Алкеем и еле волоча ноги. Все же бессонная ночь не прошла для моего организма бесследно. Я не хочу, чтобы ты жила в доме этнарха. Геракл резко остановившись, вдруг схватил меня за плечи, твердо, но не больно. Тепло его пальцев я ощутила даже через плотную ткань туники. Нежная мягкая истома охватила все тело. Никогда прежде у меня не было такой сильной реакции на простое прикосновение совершенно неизвестного мне мужчины. Что со мной такое творится-то, а? Глупое, глупое сердечко. Но отвести взгляд от его бездонных, светло-карих глаз так и не смогла. «Мне нужно идти в дом почившего Этнарха», — устало вздохнула. «Я ведь имущество Минидема, стратег Перикл все верно сказал. А жениться на мне только ради того, чтобы я стала свободной, и вовсе чушь. Вам стоит пойти и отдохнуть. Вы, кажется, не спали совсем». «Это неважно», — качнул он головой. «Хорошо, пойдем. Отведу тебя в поместье Минидема». После его слов меня накрыла такая удушливая волна разочарования, что даже на секунду в глазах потемнело. «Но нужно взять себя в руки». Расклеюсь у себя в комнатушке. Я ее сопровожу. Из-за колонны вышла агата. Вы чужой человек, геатрос Оглаи. Ее беседа со стратегом завершена, и моя прямая обязанность доставить госпожу домой. Алкей Геракл молча протянул ей свиток, и девушка, осторожно его взяв, не менее аккуратно развернула, словно боялась, что там какое-нибудь ядовитое насекомое. Вчиталась. По мере чтения ее глаза все больше расширялись. И, как итог, она опустилась на одно колено, прижав правую руку к сердцу. «Повелитель! Полимар Халкей! Служу верой и правдой Афинскому полису!» «Встань!» — кивнул Геракл и обернулся ко мне. В глазах его я заметила глубокую задумчивость. «Аглая, пусть тебя до поместья доведет эта воительница!» «Хорошо», — кивнула я, и чувство разочарования стало еще глубже. «После полудня», — мягко сказал он мне и коснулся указательным пальцем кончика моего носа. «Что после полудня? Зачем? Почему?» Так и хотелось мне уточнить, но я сдержала рвущиеся на свободу сумбурные вопросы. Голова постепенно начала болеть от недосыпа и потрясений. Шла я за Агатой или она за мной, не помню. Главное, что, очутившись у себя в каморке. Смогла наконец-то с тихим стоном опуститься на вожделенный топчан. Спать, спать, спать. А мифические герои и непонятные чувства к нему подождут. Геракл. Алкей Геракл смотрел вслед удаляющейся молодой, очень тонкой, хрупкой девушке и не мог понять, почему его так к ней тянет. Неземное притяжение. Он старался сдерживать эмоции, не касаться ее лишний раз. Но с каким трудом это ему удавалось, только боги ведают. Равнозначно всем его двенадцати подвигам, что он когда-то совершил. Светлокаштановые волосы собраны в тугую длинную косу, достающие чуть ли не до талии, нежные овалы лица с белоснежной кожей и мелкими веснушками на переносице. А большие ярко зеленые глаза манили своей таинственной глубиной и бередили его окаменевшую много веков назад душу. «Кто ты?» Беззвучно прошептал Геракл, провожая взглядом точеную фигурку. Его нисколько не смутили слова Перикла о женитьбе на этой смертной женщине. Если она сможет таким образом получить свободу, то так тому и быть. Не ему противиться принятым Элленами законам. Аглая уже давно исчезла из его поля зрения, а он все продолжал стоять на месте, словно каменное изваяние. Вот только мыслями он был далеко. «Сестры Мойры!» Вдруг вслух спросил он, поднимая голову вверх, к каменному белоснежному потолку. «Что же вы задумали?» Ответа он, конечно же, не получил, а шаги, раздавшиеся в начале коридора, вывели его из размышления о сущности бытия. «Стратег Перикол еще не уснул?» — спросил Алкей, не оборачиваясь. «Он спит, господин». Шуршание одежды подсказало Алкею Гераклу, что человек поклонился. «Скажи, где живет Джонас?» «Его дом находится в провинции, господин Алкей. Сможет прибыть в Афины только через один день?» «Карту», — потребовал Геракл, и, почувствовав недоумение своего собеседника, резко к нему обернулся. «Карту, как проехать к нему в поместье?» — пояснил воин. «Сейчас принесу, господин Алкей», — поклонился молодой мужчина снова и отправился выполнять поручение. Путь до дома автолика не занял много времени. Старик ждал его у распахнутых ворот. Он сидел в тени под раскидистым деревом на крепком деревянном кресле. «Как прошел день?» — спросил он у Алкея, — стоило тому подойти ближе. «Ты хотел сказать ночь?» — усмехнулся герой, останавливаясь рядом со старым другом. «И она тоже», — степенно кивнул автолик. «Пришлось повоевать», — вздохнул Алкей только сейчас почувствовав несвойственную ему сильную усталость. «Как ты смог выбрать жизнь смертного?» Качая головой и не ожидая ответа, Алке Геракл прислонился широким плечом к стволу старого дерева и прикрыл тяжелые воспаленные веки. «И не чувствуется, что у меня есть первый Дора. «Без него ты бы уже давно свалился с ног», — безлобно фыркнул старик и замолчал. «А простая человеческая жизнь оказалась прекрасной, «Женщина, которую я любил, отвечала мне великой взаимностью, и наша любовь показала мне путь к истине». Вот как вяло отреагировал Геракл, отходя от дерева. «Я пойду, вздремну час. Разбуди меня по истечении этого времени, друг». Сказав это, мужчина направился в распахнутые двери ограждения. «Ты поймешь меня», — сказал ему вслед Талик. Найдется та, ради которой ты горы свернешь, и перевернешь землю голыми руками. Геракл проспал ровно час, когда пришел раб слуга и разбудил его. Воин поднялся и вызвал к себе Нереуса: Неси мою броню, меч и шлем, пусть подготовят коня. Нереус низко поклонившись, убежал выполнять поручение. Алкей же с удовольствием накинулся на щедро накрытый стол. Еда была простой, но от этого не менее вкусной. Как давно он не ел вот так, чтобы набраться сил для дальнего путешествия. Геракл хотел отправиться к брату Минидема Джонасу, поговорить касательно Аглаи. Он ни мгновений не сомневался, что женится на этой восхитительной женщине. Вот только от чего так поступает, не собирался признаться даже самому себе. А уж думать о том, что, закончив миссию и вернув свое бессмертие, ему придется вернуться к отцу, И вовсе не хотел. Будет время, обдумает и свои чувства, и свои мысли. А пока нужно спешить. Дарий. Силы медленно, но верно возвращались к нему. Дарий схоронился в порту на одном из кораблей союзников. Его путь теперь лежал в Спарту. Операция в Афинах сорвалась, а это значит, что нельзя допустить подобного и в Спартанском полисе. Он не мог позволить грекам объединиться против персов. План его повелителя царя Ксеркса был прост: вогнать полисы Эллинов в пучину междуусобной войны, а потом персы добьют их окончательно, и эти земли станут принадлежать только его повелителю.